Глава девятая. Третье письмо. Дорогой друг, дорогой напарник. Мы с этим парнем едва знакомы, но я чувствую, что когда мы разговариваем, между нами что-то происходит. Появляется какая-то нить, даже если мы не говорим ни слова. Есть что-то едва ощутимое, тонкое и волнующее в том, чтобы быть посвященным в секреты, сны и желания другого человека. От этого по коже бегут мурашки, точно так же, как когда я занимаюсь скалолазанием. Мы с тобой много раз разделяли высоту. Ты помнишь? Там, наверху, я крепко держала тебя за руку, чувствовала себя неуязвимой. Это было ощущение, совсем не похожее на скалолазание со страховкой. Там, без ремней, не было никаких гарантий. В каком-то смысле дисбаланс дарил мне спокойствие. Ответственность лежала на мне. Контроль тоже принадлежал мне. Шаг вперед, шаг назад. Я решала сама. Я могла оступиться. Могла упасть в любую секунду, но в некоторой степени падение тоже было бы моим решением. Прошло так много времени с тех пор, как я с кем-то говорила о тебе откровенно, ничего не скрывая. Возможно, слишком много. Он меня тоже не спрашивал, хотя подозреваю, что он в курсе. По крайней мере, он точно что-то подозревает. Если ему никто ничего не рассказал, если София или остальные решили промолчать, думая, что таким образом защищают его, то скоро он начнет задавать вопросы. Я даже могу себе это представить. Мне страшно. Я признаюсь, что было бы лучше, если бы он не знал. Иногда мне хочется, чтобы никто не знал. София меня любит и очень обо мне заботится. Не знаю, что бы я без нее делала. И все же я возненавидела ее полные печали звонки, возненавидела манеру, с которой она заламывает руки, когда переживает. И я ненавижу то, какое многие меня видят вот уже целый год. Я словно размытая картина, чьи контуры потускнели и практически стерлись. Их унесли волны, разъела соль. Я знаю, что эта моя тень существует, и она такая насыщенная, такая синяя, что порой поглощает весь свет, мой свет. Я не хочу, чтобы он видел только эту тень, эту нелепую грустную картину, вечно затопленную, вечно холодную, как морское дно. Я не хочу, чтобы он перестал видеть меня саму.